Глава 19 Весёлые колокольчики убеждали, что вчерашнее сегодня осталось позади, и новое сегодня не несёт его следов. Всё сначала, всё с чистого листа. Я умылся под острыми струями прохладной воды. Этот способ омовения обнаружился случайно, но я оценил, бодрило. и снова и снова убеждал себя в том, что с Полиной всё в порядке, но беспокойство никак не хотело развеиваться. Хотелось бежать и проверить прямо сейчас. Волевым усилием я затолкал в себя завтрак, повторяя, что не знаю, как найти её квартиру. Мне даже неизвестно, на каком этаже она живёт и с кем. Хотелось бы, чтобы не с тем парнем, у которого я покупал ношеную одежду, и вообще не с парнем. Вопрос одежды по-прежнему стоял остро, но сегодня я решил обойтись без экспериментов и надеть своё. Пока пекла не было, авось не успею сопреть. А потом, когда откроется торговый центр, переоденусь в новое и чистое, и таким модным, современным и красивым предстану перед Полиной. Правда, в этом случае я не успею принять участие в драке Плюгавенького с помятым, и придётся искать другой повод поехать вместе с нею. Но проблемы будем решать по мере их поступления. Я собрался, оделся, воспользовался какой-то тряпочкой, чтобы отполировать сапоги, сунул телефон за манжету рубашки, одёрнул камзол. Сложно оценить себя с позиции нового мира, но по меркам своего я определённо был хорош. Далой сомнение, вперёд на приступ. Однако атаковать своим обаянием пока было некого, будто своим появлением под окнами дома я мог ускорить время. Хм, я какое-то время побродил по дорожке, так, чтобы меня было лучше видно из окон. Однако то ли Полина в них не смотрела, то ли я не вызывал желание мчаться ко мне навстречу, если она вообще могла куда-то мчаться». «Если есть, если и было кому мучаться. Время тянулось мучительно долго, я исходил путь от двери до дороги и обратно так, что вскоре знал на нём каждую трещинку, как вообще в этом мире удаётся достичь такой ровности покрытия. Долгожданный звон колокольчиков я встретил как избавление. Чтобы как-то взять под контроль разбушевавшееся чувства, даже не подозревал, что у меня их может быть так много, я сел на скамью и сцепил пальцы в замок. Наконец дверь подъезда со скрипом распахнулась, а потом содрогнулась от стука. Дама с мочалкой спешила по мочалкиным делам. Я в них не вписывался, хвала матери леса, поэтому мелкая тварь, обдав меня порцией визга, побежала задирать лапу в другое место. Отвлёкшись на мочалку и её хозяйку, я чуть не пропустил появление Полины. Она вышла, посмотрела на меня и опешила. На лице читалось потрясение. К сожалению, я не умею читать мысли, поэтому не мог сказать, чем именно её потряс. Но главное, она была жива. Дышать сразу стало легче, будто огромный камень, который лежал на груди с момента пробуждения, вдруг рассыпался в пыль. Ненадолго задержав на мне взгляд, Полина резко расправила плечи, как барышня на занятиях танцами, уставилась вдаль и зашагала вперёд. Физиономию заморозило так, что Эль-Иньо было впору от зависти заплакать. «Полина?» — окликнул я. «Даже не знаю зачем, просто окликнул». «А что она такая? Я тут переживаю за неё, а она мимо». Лекарка вздрогнула и обернулась. Я уговорил её присесть, но разговор не складывался. Меня одолевало ощущение, какое испытываешь после яркой ночи со случайной любовницей. Казалось, вот, вы как две половинки единого целого, но потом неловко и говорить особо не о чем. С моей стороны понятно. Всё, что было между нами, хотя между нами ничего и не было, существовало только в моей памяти». Это разница в степени знакомства. Я с ней уже на свидании, можно сказать, побывал, а она меня впервые видит. Чем не повод для неловкости? Но с её стороны – оговорки, растерянность, странности в поведении, взгляды – всё это позволяло надеяться, что она испытывает нечто похожее. Подозрения зародились ещё вчерашним сегодня, и сегодня они только усилились. Очень хотелось в это верить, в то, что поле особенное не только для меня». Не только потому, что добра ко мне в этом чужом мире, а вообще потому, что это давало шанс. Я проводил Полину взглядом, не рискнув напрашиваться в компанию. Сегодня я был настроен свести любое вмешательство в жизни местных обитателей к минимуму, самому минимальному. Теперь у меня оставался целый воз времени, и, выражаясь языком аборигенов, я собирался его убивать. Вернулся в квартиру Алены, снял с себя всё лишнее, плюхнулся на диван. И очень удачно плюхнулся на какую-то довольно острую и твёрдую штуку. Пока я шипел, растирая бедро, какая-то белая коробка на стене шипела на меня. Потом стала дуть. Холодом. И мне пришлось надеть всё то, что я так неосмотрительно снял. Неосмотрительно в смысле, когда с себя что-то снимаешь, кидаешь куда попало, а потом садишься, не глядя. В прохладе я вернулся к своей задаче. Время убийству. Теперь, когда я знал, что Алиса — очень умелый артефакт, общаться с нею стало проще. Ну, подумаешь, имя ей дали. Великие мастера прошлого тоже, бывало, давали имена своим творениям. Нечеловечески упаси мать. считала, что имя придаёт артефакту некие черты личности, а какой здравомыслящий маг пожелает своему детищу характер девушки. Но местные маги маги не страдали предрассудками. И вот, посмотрите, результат. Я спросил у Алисы про Шекспира и выяснил, что он величайший драматург, другими словами, сочинитель. Я проникся и решил ознакомиться с лучшими образцами творчества этого мира. Искать информацию новым способом оказалось довольно просто, и вскоре я уже выбирал из десятка его самых популярных произведений. Решил остановить свой выбор на «Ромео и Джульетте». Название было мне знакомо от Алены. Она упоминала эти имена вскользь, когда рассказывала о приключениях в заколдованном лесу. Попросив Алису найти произведение, я вновь столкнулся с проблемой выбора. Книг было слишком много, они все назывались одинаково, и я не знал, чем они отличаются и какую выбрать. Добравшись в отчаянии до самого низа списка, я обнаружил картинки, на которых было написано знакомое слово «видео», и всё. В какой-то момент я перестал обращать внимание на то, что картинка крохотная, люди говорят рифмами, дерутся неправдоподобно своими тыкалками под названием «шпаги» и одеты не по моде. Просто это было так знакомо. Вражда и многовековое соперничество между родами, что скрывается под маской благодушия. Глупые и бессмысленные жертвы, безнадёжные влечение между неподходящими парами. И в то же время совершенно чуждо. Мне удалось избежать безумств первой влюблённости. Я пытался удержаться на плаву в лавине чувства и эмоций Эля, и на свои не оставалось ни сил, ни времени, ни шансов. Я видел страдания в чужих глазах, но считал их признаком глупости и слабости. У каждого свой долг и свои проблемы, в конце концов. Не знаю, почему теперь мне стало их жалко. Потому что я внезапно понял, что мой долг, по сути, не был моим. Его повесили на меня, навязали, как камень на шею, и выяснилось, что можно жить и без него. Непонятно пока как, правда, но совершенно точно можно. Ребята рискнули поспорить с судьбой, долгом и предназначением. И проиграли. Самое обидное, что ведь могли выиграть, им не хватило совсем немного. Чуть-чуть не хватило везения. С другой стороны, если бы они чуть-чуть потерпели, то остались бы в живых. Разве не это главное? Надолго ли хватило бы их страсти, или через год они бы уже разочаровались друг в друге и искали бы утешение на стороне? Стоило ли оно жизни? Вытирая слёзы и шмыгая носом, я пытался понять, что правильнее — бороться или плыть по течению. Пытаться что-то изменить или всё заранее предрешено? Казалось бы, проживая один и тот же день в пятый раз, я уже точно должен был знать ответ на этот вопрос. Но я не знал. Умыв холодной водой распухшие от слёз глаза, я оживил телефон и обнаружил, что провёл за знакомством с творчеством у Ильяма Шекспира два часа. Будто не было. Времени на реализацию моего плана оставалось не так много. Алиса помогла вызвать такси. Я не знал точного адреса, но, как оказалось, фразы «остановка у дома правосудия» было достаточно. Оплата была совсем смешной, и, более того, извозчик отказался брать у меня деньги, уверив, что всё спишется с карты. Я не стал спорить. Ну, не хочет человек брать мои, не мои деньги. и это тем более не хочу их отдавать. У давешнего строения под навесом картина ничуть не изменилась». С той разницей, что дама с птичьей попкой вместо рта извергала в адрес спящего пьянчуги подходящее отверстие выражения. Её не смущало наличие поблизости других людей, включая мальчика-подростка. Она, кажется, от природы не была приспособлена к смущению, только к возмущению. Я наклонился к вонючке и неожиданно получил несколько нелестных эпитетов в свой адрес. Всё же существовали некие неудобства от того, что я научился испытывать собственные эмоции. Раньше достаточно было сказать себе, что потребность ударить хабалку принадлежит не мне, а королю. И совесть сразу успокаивалась. Увы, теперь свалить желание взять хамку за волосы, вбить выдающимся носом прямо в металлическую стену лавки и хорошенько повозить в кровавом месиве было не на кого. Это было моё желание. Уважаемая, не могли бы вы заткнуться? Взял я под контроль тело, но отпустил на свободу язык. «В противном случае вам придётся вызывать скорую помощь не этому мужчине, а себе. Смею вас заверить, этот вариант болезненнее и совсем вас не порадует». На какое-то мгновение показалось, что глаза Мымры вывалятся из орбит. Она что-то буркнула под нос, но тихо и неразборчиво. Видимо, поверила моим словам. пенчугу вонючку я даже будить не стал, просто взял за шкирку на которую накинул относительно чистую тряпицу солюненной кухни и потащил в сторону небольшого сквера. Мужичок, так и не придя в себя, во сне вцепился в свой мешок и плёлся, куда я его тащил. Убедившись, что реденький сквер достаточно скрывает нас от наблюдателей, я свалил тело вместе с сумкой и едкой вонью прямо на землю, тронутую травой. Я намеревался уйти, но тут несостоявшийся пациент Полины подал голос. «Слышь, ты!» — прохрипел он мне вслед. «Слышь, это антоэт, нет, бы, а? Есть крнуть?» Я обернулся, помотал головой и снова попытался уйти. «Слышь, снова обратился ко мне вонючка и дёрнул своей гадкой грязной ручищей мой чистый некогда камзол. Второй раз мне пришлось сдерживать ярость, чтобы не прибить ближнего. У меня даже закралось подозрение, что и раньше, возможно, не все испытываемые мною чувства принадлежали Элю. Похоже, в его ненависти и брезгливости были и мои собственные тона. «Бдай, а!» — неожиданно закончил ближний, протягивая трясущуюся ладонь. «На хлеб, а... Тан!» Буквально только что я радовался, что мне удалось сэкономить на такси. Правильнее было бы уйти, но я всё же сунул ему сотню в качестве сделки с совестью. Я дам денег нищему, а он забудет, что я ему с ноги хотел в челюсть. Убедившись, что никакие насекомые за время транспортировки на меня не перебрались, я вернулся к навесу и заказал машину по обратному маршруту. Теперь Полина свободна от неприятного вызова и общения с этими останками человека, которые просто не заслуживают времени и сил. «Всё равно уйдёт из больницы, куда его привезут. Пусть себе радуются своей свободе подальше от нормальных людей». Только подъезжая к дому Алёны, я понял, что мог заказать автомобиль до торгового центра. Но жалеть было поздно. К тому же телефон подсказывал, что я и пешком успеваю. «Какой смысл ехать туда заранее?»